«Ирина Шведская. Большой, красивый дом. Мистическая история на реальных событиях». Читает Виктория Томина. Именно эта фраза возникала в голове у Ксюши, когда она думала о доме своей тётки – большой, красивый. Выросший в квартире Ксюши частный дом родственников казался настоящими хоромами. Она любила бывать там в гостях. привлекала ее не столько обстановка, сколько возможность пообщаться с двоюродной сестрой, которая была на год старше, и теткиным псом-лабрадором Димчем. Да, у него было сложное иностранное имя, подчеркивающее его чистокровность, записанное в документах, которое потом упростилось и уменьшилось до понятного и привычного варианта. Отношения между семьями были довольно тесные, жили они рядом, и Ксюша часто забегала к тетке в гости перекусить между занятиями и просто посидеть пообщаться. А двоюродная сестра часто, особенно последний год, приходила ночевать к Ксюше. Как-то раз семья тетки должна была ненадолго уехать. Обычно они брали пса с собой либо отдавали под присмотр бабушке, Но на этот раз, так как были каникулы, и они должны были отсутствовать всего двое суток, решили бабулю не обременять и попросили пожить с псом Ксюшу, на что та с радостью согласилась. Тётка долго рассказывала девушке, как ухаживать за питомцем, чем кормить, показывала, как пользоваться техникой и запирать двери. Потом завела ее в небольшую уютную комнатку для гостей и показала, что она приготовлена для неё. Ксюша была просто счастлива. Ей столько внимания. После всех инструкций девушки отдали комплект ключей. Прощаясь, двоюродная сестра отвела ее в сторонку и тихо заговорила. «Ксюха, не спи в гостевой. Спи в моей спальне. и димча с собой не забудь взять. Дверь в спальню плотно закрывай». «Почему?» – удивилась та. «Да, недавно странные вещи стали происходить у нас. Я не рассказывала тебе, ты все равно не интересуешься таким. Но вернусь, расскажу обязательно. Я просто не хочу, чтобы тебя что-то напугало». «Но что может напугать?» Сестра заметила на себе пристальный взгляд матери и прекратила беседу. Попрощавшись со всеми, девушка пошла домой. Слова сестры не выходили у нее из головы. Что может напугать? Ну да, если признаться честно, Ксюша ощущала в тёткином доме небольшой дискомфорт. Но лишь тогда, когда оставалась одна, например, в просторной ванне. Тетка интересовалась мистикой и магией. В ее доме было много всяких соответствующих предметов. Книги, статуэтки, черные свечи. Больше всего ее напрягали три африканские маски в гостиной. Маски... Ксюша вдруг ясно осознала, что дискомфорт в том доме она начала ощущать год назад, когда тетка вернулась из поездки в Зимбабве и расставила по дому свои сувениры. Именно после этого двоюродная сестра стала все чаще проситься ночевать к Ксюше. Девушка размышляла, сопоставляя все факты, и тревога все больше охватывала ее, но утром, как и обещала, побежала кормить пса. Оказавшись в чужом доме, Ксюша прежде всего осмотрелась. Ей было крайне интересно пройтись по комнатам и рассмотреть вблизи те вещи, которые она не решалась брать при хозяевах. Маски, висящие в гостевой, в лучах утреннего солнца совсем не пугали. Они даже выглядели веселым и радостным декором. В хозяйской спальне девушка долго не задержалась. Странное напряжение охватило ее, и она вышла с намерением больше никогда туда не заходить, но в спальне сестры ей понравилось. Там было светло, уютно и легко дышалось. А на столе лежала шоколадка с запиской, в которой девушка прочитала теплые слова и пожелания, а также напоминание о том, что спать лучше здесь, а не в гостевой. Ксюша провела день так, как и мечтала. Гуляла с псом, ела и смотрела фильмы. Когда же солнце склонилось к закату, она решила больше из дому не выходить – Следуя инструкциям, она заперла все двери, прошлась по комнатам, проверила окна. Убедившись, что все закрыто, набрала вкусняшек и пошла смотреть очередной сериал. Вечером ей все позвонили – родители, тетка, сестра. Она заверила родственников, что все хорошо, и, досмотрев фильм, решила ложиться спать. Глаза ее уже слипались, хотелось просто рухнуть на постель и уснуть. Ксюша зашла в приготовленную для нее гостевую. «Хм...», — подумала девушка, — «ну что тут может напугать? Нормальная комната». Ей не хотелось переносить постель в спальню сестры, поэтому она решила спать там, где ей постелили, и не заморачиваться. Единственное, что ее смущало, — это две статуэтки на столе. Было в них что-то жуткое. Странные черные фигурки с нечеловеческими лицами. Долго не раздумывая, — Девушка просто набросила на них свою толстовку, чтобы не видеть. Она забрала пса к себе, закрыла дверь и легла в постель. Конечно же, Ксюша сразу не уснула, а залезла в соцсети и принялась просматривать новостную ленту. Вдруг пёс, который спокойно лежал у кровати, сел. Девушка вначале не обратила на это внимания, но сел и сел. Но спустя минут пять она поняла, что что-то не так, Направив на пса свет от телефона, Ксюша понаблюдала за ним. Димч сидел ровно, не шевелясь. Пасть его была захлопнута, а уши направлены в одну сторону. Взгляд пса был прикован к столу. «Димч — Димч! — прошептала девушка. — Димч! Ты чего? Пес лишь на мгновение обернулся на нее, вильнув хвостом, и снова уставился на стол. А потом он начал медленно водить головой туда-сюда, словно следил за кем-то, и тогда девушке стало по-настоящему страшно. «Димч!» Ксюша подалась вперед и потрепала пса за холку. На сей раз он даже не отреагировал. всё его тело было напряжено, как струна, и он, не переставая, медленно двигал головой туда-сюда, наблюдая за кем-то или чем-то невидимым. Потом он стал тихо поскуливать. Не в силах больше этого носить, Сюша вскочила и включила свет. В комнате, конечно же, никого, кроме ее и пса, больше не было. Она схватила одеяло, Димча, и, включая по пути везде свет, пошла в спальню сестры. Там она закрылась на защелку и легла, не гася ночник и не расстилая постели. Сказать, что она была напряжена, это не сказать ничего. Девушку просто колотило. Но на сей раз пес спокойно лежал, не проявляя никакого беспокойства. Наконец усталость взяла верх, и Ксюша начала проваливаться в сон. стук стук, стук. димч нервно поскуливает. Ксюша открыла глаза и села в кровати. Что происходит? Она осмотрелась. Все так же полумрак спальни. Из-под закрытой двери пробивается полоска света из коридора. Вот только пес снова напряженно сидит и смотрит на дверь. Стук. Девушка прислушалась. Стук. Это явно были шаги, только очень медленные, тихие, словно кто-то, поднимаясь по деревянной лестнице, пытается оставаться как можно более тихим. Бедная девушка, обливаясь холодным потом, натянула на себя одеяло, словно оно могло защитить ее от внезапной опасности. Кто это мог быть? Если бы внепланово вернулись хозяева, они не крались бы, а шумели. Если это вор, то как он вообще смог проникнуть в дом? Ведь все двери заперты на внутренние защёлки, а на окнах решётки. Девушка недоумевала, а шаги тем временем приближались к её спальне. Стук, стук. Вдруг тёмная тень разделила полоску света под дверью на две части. Сомнений не было. Там кто-то есть, кто-то есть. Димч вскочил и, подойдя к двери, начал принюхиваться. Хвост его при этом не вилял, а был опущен вниз. По щекам девушки покатились слезы. Она была просто парализована страхом. Внезапно тень за дверью перестала быть цельной и, словно разделившись, начала мельтешить с неестественной скоростью, словно кто-то носится туда-сюда, там, в коридоре, не издавая при этом ни единого звука. Напряжение бедной девушки достигло предела, и она провалилась в темноту. Ксюша открыла глаза. Спальню заливал солнечный свет. Даже сквозь закрытые окна с улицы доносилось пение птиц. Девушка с ужасом перебирала в сознании события прошлой ночи, долго не решаясь выйти из спальни. Когда же она наконец открыла дверь, то не увидела ничего необычного. Дом был залит солнечными лучами. Кроме того, горел свет, оставленный ей с ночи. Все пережитые страхи казались лишь странными сновидениями. А может, все действительно приснилось? Но нет, она точно знала, что не спала. Ксюша выгуляла пса, прибралась за собой и решила ночевать последнюю ночь дома. Мама Ксюши удивилась, когда та вернулась домой раньше, чем планировала, да еще и с псом. Но вид дочери ее не на шутку встревожил. Девушка скрытной не была и выложила маме все, как было – ничего не утаивая слушая дочь женщина все больше сникала и бледнела а потом вообще села на стул качая головой это все ее проклятое увлечение сказала мама тяжело вздыхая полезла в магию а я говорила ей говорила мама еще долго сетовала, ругая тетку в ту ночь ксюша ночевала дома вместе с подопечным а на утро перед приездом отвела его домой Хозяева должны были вернуться в обед. Не дожидаясь их, девушка оставила пса, все закрыла и ушла поскорее из дома, который теперь даже днем вызывал у нее ужас. Конечно же, Ксюша все рассказала своей двоюродной сестре, которая совершенно не удивилась. «Я же тебе говорила, ночую у меня. Мама говорит, что это домовой у нас поселился. Может, и не понравилось ему. Я тоже его слышу, но я привыкла уже». «Привыкла ли сестра?» или просто пыталась преуменьшить проблему, Ксюша не знала. Она больше никогда не соглашалась оставаться одна в доме тетки. Сестра же ночевала у нее несколько раз на неделе, последующие два года, пока не поступила в ВУЗ и не уехала в другой город. А как тетка? Муж ее внезапно умер спустя пять лет после описанных событий. Она еще пару раз пыталась создать семью, Но второй ее муж сбежал спустя полгода, а третий оказался более стойким, но умер через три года. И она так и живет одна в большом доме, который на вид становится все более и более мрачным.